25 мая. Прибытие в Одессу товарища Балабановой, секретаря 3-го интернационала. Читы по охраны с музыкой и сознамёнами. За смерть одного революционера тысячи смертей буржуев. 26 мая. Союз пекарей извещает о трагической смерти стойкого борца за царство социализма, пекаря Макиша. Некрологи, статьи ушёл ещё один не стало матиша стойкий сильный светлый у гроба знамёна всех секций пекарей гроб утопает в цветах день и ночь у гроба почётный караул достоевский говорит дай всем этим мучителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново то выйдет такой мрак такой хаос нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества, прежде чем будет завершено. Теперь эти строки кажутся уже слабыми. Двадцать первое мая. Духовный день. Тяжелое путешествие в Сергиевское училище почти всю дорогу под дождевой мглой в разбитых промокающих ботинках. Слабые и от недоедания, шли медленно почти 2 часа. И, конечно, как я и ожидал, того, кого нам было надо видеть, приехавшего из Москвы, не застали дома. И такой же тяжкий путь назад. Мёртвый вокзал с перебитыми стёклами, рельсы уже рыжие от ржавчины, огромный грязный пустырь возле вокзала, где народ, визг, гогот, качели и карусель. И всё время страх, что кто-нибудь остановит Даст по физиономии или облапит Веру. Шёл, стиснув зубы, с твёрдым намерением, если это случится, схватить камень по увесистий и ахнуть по товарищескому черепу. Тащи потом, куда хочешь. Вернулись домой в 3. Новости уходят. Английский ультиматум очистить город. Был Никодим Павлович Кондаков. говорила той злобе, которой полон к нам народ и которую сами же мы и внедряли в него 100 лет. Потом овсянник Куликовский. Потом АБ. Азарт слухов. Реквизируют сундуки, чемоданы и корзины бегут. Сообщение с Киевом совсем прервано. Взять проскуров, Жмеренко-Словянск. Но кем взять? Этого никто не знает. Выкурил чуть ли не 100 папирос. Голова горит, руки ледяные.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 Мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно провоцировать что-нибудь? Сделайте милость. Более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдёте. И так далее, и так далее. Какая чепуха. Был народ в 160 млн численностью, владевший шестой частью земного шара, и какой частью? Поистине сказочно богатый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 У многих создалось такое впечатление, что вот-вот освобождение. Перед вечером выпуск известий. Мы отдали Проскуров, Каменец, Славянск. Финны перешли границу, стреляют без причины по Кронштадту. Чечерин протестует. Домбровский арестован. Ночью разоружали его части и была стрельба. Домбровский, комендант Одессы. Бывший актёр, содержал в Москве театр миниатюр. У него были именины, пир шел горой, было много гостей из чрезвычайки, с пьяну затеяли скандал, шла стрельба, драка. Двадцать девятое мая. Комендантом Одессы вместо арестованного Домбровского назначен студент Мизикиевич. Затем в Румынии восстание, вся Турция охвачена революцией, революция в Индии ширится. В полдень ходил стричься.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 Тридцать первое мая. Доблестными советскими войсками взята Уфа, несколько тысяч пленных и двенадцать пулеметов. Энергично преследуется панически бегущий неприятель. Мы оставили Бердянск, Чердаково, бьемся южнее Царицына. В Берлине нынче хоронят Розу, поэтому в Одессе день траура, запрещены все зрелища, рабочие работают только утром, в Одесском коммунисте статья. шапки долой. Д десяток яиц стоит уже 35 рублей, масло 40, ибо мужиков, везущих продукты в город, грабят бандиты. Взяты на учёт кладбища. Короницы граждане отныне могут бесплатно. Часы переведены ещё на час вперёд. Сейчас по моим 10 утра, а по советски половина второго дня. Иосса живёт в вагоне на вокзале. Он здесь в качестве государственного ревизора. Многим одесским удивлён, возмущён. Одесса переусердствовала. Пожимает плечами, разводит руками, кое-что смягчает. В статье "Катерновый венец" поплыл по рабочим липкий и жестокий слух. Матюше убили. Гневно сжимались мозолистые руки и уже хрипло доносились крики: "Окоза око, мстить!"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 Вот недавно сидит матрос в первом ряду, пудов 12, и плачет. И крокодила, говорю, плачут. После обеда опять выходили. Как всегда, камень на душе страшный. Опять эти стекловидно-розовые, точно с одна морского звезды в вечернем воздухе, в красном переулке, против театра имени Свердлова и над входом в театр. И опять этот страшный плакат. Голова государя Мертвое, синее, скорбное в короне сбитой на бок мужицкой дубиной. Третье июня. Год тому назад приехали в Одессу. Странно подумать, год и сколько перемен и все к худшему. Вспоминаю теперь даже переезд из Москвы сюда как прекрасное время. Четвертое июня. Колчак признан антандей верховным правителем России. В известиях пахабная статья. Ты скажи нам Гадина, сколько тебе дадина. Черт с ними. Перекрестился с радостными слезами. Седьмое июня. Был в книжном магазине и в осенке. Библиотека его национализирована, книги продаются только тем, у кого есть мандаты. И вот являются биндюжники, красноармейцы и забирают, что попало: Шекспира, книгу об бетонных трубах. Русское государственное право. Берут по установленной дешёвой цене и надеются сбывать по дорогой. На фронт никто не желает идти. Происходит облаво уклоняющихся. Целые дни подводы, нагруженные награбленным в магазинах и буржуазных домах, идут куда-то по улицам. Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше и вида они нового. Ра струбы их штанов чудовищны. Вообще очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками, того гляди застрелит. Поминутно видишь, два хулигана стоят на панели и разбирают браунинг. После обеда были и пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация, всё на тему о зверствах белогордейцев, а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе. Всё одно, как начальники всё себе в карман клали. Дальше карману у этих скотов фантазия не идёт. А перемышель генералы за 10.000 продали, говорит один. Я это дело хорошо знаю, сам там был. Сумасшедшие слухи о Деникине, об его успехах, решается судьба России. 9 июня. В газетах всё то же. Деникин хочет взять в свои лапы очаг, и всё та же страшная тревога за немцев, за то, что им придётся подписать позорный мир. Естественно было бы крикнуть: "Негодяи, а как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию караханом?" Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного. Сделали всякое изумление, всякий возмущённый крик наивным, дурацким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 Обещание прощения красноармейца мы глумятся над ней. В этом документе сочеталось все: наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача. В первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице среди бела дня человека с наклеенными усами и бородой. Так ударило по глазам, что остановился как пораженный молнией. Одно из древнейших декарских верований. Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей. Теперь это звучит не так уж архаично. Мечом своим будешь жить ты, Исав. Так живём и до сих пор. Разница только в том, что современный Исав совершенный подлец перед прежним. И ещё одна библейская строка: "Честь унизится". А низость возрастет, в дом раз врата превратятся общественные сборища, и лицо поколения будет собачье. Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружила полное человеческое бессилие. Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые освобождаясь, ломают все социальные связи к животному самоудовлетворению. но явится какой-нибудь могучий человек, который укротит анархию и твёрдо зажмёт в своём кулаке бразды правления. Удивительней всего то, что эти слова, столь оправдавшиеся но на Наполеоне, прямо лежат Герцему. А сам Наполеон сказал: что сделало революцию? Чистолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу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 Писалом в октябре 1791 года мне очень удобно, так как она находится в двух шагах от святилища, то есть конвента, и я могу ходить туда на своих костылях пешком. Но вскоре ноги совсем отказались служить ему. Да переменилось кроме того и его место жительства. Он жил то в Пасси, то возле Поннеф. В 1794 году он наконец основался опять на улице Сен-Оноре. В доме триста тридцать шесть ныне триста девяносто восемь, в котором жил и Робеспьер. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя носить конвент. Но как? На чем? В плетушке? На спине солдата? Вопросы эти оставались без ответа целых сто лет, говорит Ленотр. И делает отступление, чтобы нарисовать эту свирепую гадину в домашнем быту. Пользуясь одним письменным рассказом, найденным среди революционных документов спустя 20 лет после смерти Кутона. Это рассказ одного провинциала, приехавшего в Париж с целью оправдать перед конвентом своих земляков, революционных судей, заподозренных по доносу в снисходительности. Провинциалу посоветовали обратиться к самому Кутону, и одна дама, знакомая госпожи Кутон, устроила ему это свидание. при одном воспоминании о котором он вздрагивал потом всю жизнь, когда мы явились к Кутону, рассказывает провинциал, я к своему удивлению увидал господина с добрым лицом и довольно вежливого в обращении. Он занимал прекрасную квартиру, обстановка которой отличалась большой изысканностью. Он в белом халате сидел в кресле и кормил люцерном кролика, примостившегося на его руке, а его трехлетний мальчик, хорошенький как Амур. нежно гладил этого кролика. Чем могу быть полезен, спросил меня Кутон, человек, которого рекомендует моя супруга и имеет право на моё внимание. И вот я, подкупленный этой идиллией, пустился описывать тяжкое положение моих земляков, а затем, всё более ободряемый его ласковым вниманием, сказал уже с полным простодушием: "Господин Кутон, вы человек всемогущий в комитете общественного спасения, Ужели вы не знаете, что революционный трибунал ежедневно выносит смертные приговоры людям, совершенно ни в чем не повинным? Вот, например, нынче будут казнены шестьдесят три человека. За что? И, Боже мой, что произошло тот час же после моих слов? Лицо Кутона зверски исказилось, кролик полетел с его руки кувырком, ребенок с ревом кинулся к матери, а сам Кутон... шнурку звонка, висевшего над его креслом. Ещё минута, и я был бы схвачен теми шестью агентами охраны, которые постоянно находились при квартире Кутона, но по счастью, особа, приветшая меня, успела удержать руку Кутона, а меня вытолкнуть за дверь. И я в тот же день бежал из Парижа. Вот каков, говорит ленотр, был Кутон в свои добрые минуты. А в конвент он ездил, как открылось это только недавно на самокате. В июле 1889 года в Карнавале явилась молодая женщина. Она заявила хранителю музея, что она правнучка Кутона и жертвует музею то самое кресло, на котором Кутон собственноручно катал себя в конвент. И через неделю после этого кресло было доставлено в Карнавале, было распаковано и снова увидало парижское солнце. То же самое термидорское солнце, которое не грело его старого дерева сто пять лет. Оно обито бархатом лимонного цвета и движется при посредстве рукояток и цепи, соединенной с колесами. Кутон был полутруп. Он был ослаблен ваннами, питался одним телячьим бульоном и истощен был костаедом и знуюм постоянной тошнотой и якотой. Но его упорство, его энергия были неистощимы. Революционная драма шла в бешеном темпе. Все ее актеры были столь непоседливы, что всегда представляя их себе только в движении, вскакивающими на трибуны, мечущими молнией гнева, носящими себя из конца в конец Франции, все в жажде раздуть бурю, долженствующую истребить старый мир. И Кутон не отставал от них. Каждый день приказывал он поднимать себя, сажать в кресло, чудовищной силой воли заставлял свои скрюченные руки ложиться на двигатель, напоминающий ручку кофейной мельницы, и летел среди тесноты и многолюдства Сент-Он-Рэв Конвент, чтобы отправлять людей на эшафот. Должно быть, жуткое это было зрелище. Вид этого человеческого обломка, который носился среди толпы на своей машине трещотки. наклонив вперед туловище с завернутыми в одеяло мертвыми ногами, обливаясь потом и все время крича: "Сторонись!" А толпа шарахалась в разные стороны в страхе и изумлении от противоположности между жалким видом этого коллеги и тем ужасом, который вызывало одно его имя. Стихийность революции.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 Ну, извините, слишком исключительными, что ли. Я посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. "Не от подумал я: даром наше благородство нам не пройдёт. Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе, за него срывали рукоплескания и им торговали. И вот рота мальчишек из всякой науськанной и нежелавшей идти на фронт с Волочией явилась к думе"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 Ресторан Прага. Музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьёны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ёжиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан, требует, чтобы играли Ойру. Его собутыльник, земгусар, ещё пьянее. обнимает и жадно целует его, Бешинов впевается ему в губы. Музыка играет заунывно, развратно, томно. Потом лихо. Эх, распошёл! Ты мой серый конь пошёл. И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване. 10 июня. Журналисты из Русского слова бегут на парусники в Крым. Там будет тебе хлеб, 8 гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага. Встретил на улице Сергея Ивановича Варшавского. Говорит, что в буфе вывешена ликующая телеграмма. Немцы позорного мира не подпишут. Поляков в Одессе арестовано больше тысячи. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь всё сойдёт. В Киеве Проведение в жизнь красного террора продолжается. Убито между прочим ещё несколько профессоров, среди них знаменитый диагност Еновский. Вчера было экстренное, всегда экстренное заседание исполкома. Фельдман понёс обычное: "Мировая революция грядёт, товарищи". Кто-то в ответ ему крикнул: "Довольно, надоело, хлеба". Ах, вот как завопил Фельдман.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 Граждане с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно без действует водопровод. И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить насчет еды. Наука, искусство, техника, всякое маломальский человеческое трудовая, что либо творящая жизнь, все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных и не только не потучнели, а сами околивают. Теперь в деревне матери так пугают детей: циц, а то віддам в Одессу в коммунию. Передают нагло скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким. Я был бы опечален, если бы мне сказали, что я плохой журналист, но когда мне говорят, что я плохой полководец, я отвечаю: я учусь и буду хорошим. Журналист он был ловкий, Александр Александрович Еблановский рассказывал, что однажды он унёс, украл из редакции Киевской мысли чью-то шубу. А воевать и побеждать он учится боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что же? Прославёт полководцем. Красное офицерство. Мальчишка лет 20, лицо всё голое, бритое, щёки впалые, зрачки тёмные и расширенные. Не губы, а какой-то мерзкий сфинктор. Почти сплошь золотые зубы. На цыплячьем теле гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи. На тонких как у скелета ногах развратнейшие пузыри-голифаищи-гольские тысячные сапоги. На кастрюле смехотворно громадный браунинг. В университете все в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный комиссар? Студент Киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладёт ноги на стол. Комиссар высших женских курсов, первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орёт: "Не каркайте!" Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке. Перед вечером встретил на улице знакомого еврея, Зеллера, петербургского адвоката.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 Оптимизм-то и погубил нас. Это надо твердо помнить. Впрочем, может быть и правда готовится бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным коммунистам раздают без счета что попало: чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось по слухам мало, почти все выпили матросы, которым особенно нравится, как говорят, коньяк Мартель. А ведь и до сих пор приходится доказывать.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 небольшой, курносый, с окаладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке в рубахи на выпуске и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырёк с нюхательным табаком. Увидав меня, встаёт и низко кланяется, стряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку. Как поживаешь, Алексей? вздыхает скушно. Что такое? Да так, нехорошо.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 Нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть. Только сказать, до чего дошло? Подметки четырнадцать рублей. Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный и холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать. Ах, будут. Когда я выхожу из караулки, караулщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из под горы?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 А кто же вас хоронить будет, когда вы помрёте? Не диакон разве? А тебя. Уронив в голову и подумав мрачно. Он мне с собака керосину в лавке кооперативной не дал. Ты говорит, свою долю уж взял. А если я ещё хочу? Нет, говорит, такого закону. Хорош он нет. Его за это арестовать с собаку надо. Теперь никакого закона нет.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 Все голосуйте за список номер 3. Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома: "Ну и пёс. Долги, кричит, за вами есть великие. Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишу перед учредительным собранием. А кому мы должны? Ему что ли, глаза его накроеся? Нет, это новое начальство совсем никуда В товарище заманивает, горы золотые обещает, а саморяд грозит крест на ровит шеи сорвать. Ну-да постой. Кабы не пришлось гласить-то тебе самому в три голоса. Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, небогатым, средняком, но справным хозяином. Он говорит: Да известно, а руд долгами недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидатов выбирать. Мы есть слух, будем кандраг составлять, будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провезть, когда войну открыть, он будто у нас должен теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я от роду за лицом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой 20 лет дерьмом завалить не можем. Как сойдёмся? Драка на 3 дня. Потом три ведро водки с лопай мы разойдёмся, а буйрак так и останется. Опять же, и войну открыть против какого другого царя, я не могу, я не знаю, а может он хороший человек. А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это бог с ним, изжалованием в этой думе. Да то ты и дело, говорю я, что жалованье-то хорошее. Ну, хорошее, конечно хорошее. Самый раз тебе туда. Думает, потом вздохнув, меня туда не допустят, я большевик. У меня три десяти на земли купленные, две лошади хороших. Ну вот, кому же как не тебе и быть там? Ты хозяин. Подумав, я живляюсь все более. Да, это было бы дело.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 орёт, а у самого имя нето, одна курица. Ему дай хоть 110 дитин, опять через 2 дня моряк будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашёл, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет. Какие такие ему читатель? Чакая овца лучше накричит, чем я прочитаю. Беседует со мной об учредительном собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Но и он говорит очень странные вещи. Я, товарищ, сам социал-демократ, 3 года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал. Одного Сатирикона не больше 1000 номеров через мою руки прошло. А всё-таки прямо скажу. Какой им чёрт министр, хоть Гвоздьёв этот самый? Я сер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 Уж кого говорю выбирать в это учредительное собрание, так уж понятно, товарища Бунина, у него там и знакомые, и хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно. Вечером у Владимира Александровича Розенберга и опять я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых ими городах насилуют свободу слова, кусаться можно кинуться. Ночью вспомнилось. Пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке, мать. Второй день лежит ничжком на нарах, даже не плачет. Отец притворяется весёлым, всё ходит возле неё, безумолку и застянчево говорит: "Ну и чудна ты, старуха, ну и чудна. А ты что ж думала? Они смотреть будут на наших? Ведь он не приятель-то тоже обороняется. Из-за этого нельзя. Ты бы сообразила своей головой". Разве можно без этого? Жена Володьки, молодая бабёнка, всё выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по собачье воет. Он и к ней. Ну вот, ну вот. И это тоже. Значит, ему не надо было обороняться. Значит, надо было Володьке в ножке кланяться. И Яков, когда получил письмо, что его сына убили, сказал: засмеявшись и как-то странно жмурясь, ничего, ничего, царство небесное, не тужу, не жалею, это богу свеча, Алексеич, богу свеча, богу ладен, но истинно бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у Шалоша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик, вой и жены Володки, мещанин сказал.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 Он меня всю ночь веселит, умеляет. Дочь Пальчикова, спокойная и миловидная, спрашивала меня: "Правда говорят, барин к нам 40.000 пленных австрийцев везут?" "40 не 40, а правда везут, и кормить их будем. А как же не кормить? Что ж с ними делать?" подумала. "Что? Да порезать, да покласть?" Мужики, разгромившие осенью 17-го года одну помещичью усадьбу под Ельцом,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 Но какое же дело Павлу Юшкевичу до подобных обывательских вопросов? Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем ошатанели от пьянства, от кокаина, от своей воли. Пьяные врываются к заключённым через вычайки без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребёнком. Она молила, чтобы её пощадили ради ребёнка, но матросы крикнули: "Не беспокойся, дадим ему маслинку". И застрелили и его. Для потехи выгоняют заключённых во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи. 11 июня. Проснувшись, как-то особенно ясно, трезвый и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно. И записываю я в сущности: чёрт знает что, что попало, как сумасшедший.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 Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор вылезло. А как измываются над мирным жителем. Идёт по улице и вдруг: "Товарищ гражданин, который час?" А тот с дуру вынет часы и брякнет: "2 часа с половиной". Как мать твою в душу? Как 2 с половиной, когда теперь по-нашему, по-советски, 5? Значит, ты старого режиму вырвет часы и обмостовую трах. Нет, он очень укрепился. А все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет, одет в чем попало, воротничок смялся, щеки не бритые, а дама без чулок, на босу ногу, ведро с водой через весь город тащит. На все мол на плевать. Да я и про себя скажу: все чего-то ждешь, никакого дела делать не хочется. Даже и лето, как будто еще не наступило. Бог шельму метит. Ещё в древности была всеобщая ненависть к рыжим с куластым. Сократ видеть не мог бледных, а современная уголовная антропология установила у огромного количества так называемых прирождённых преступников бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза. Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих Прочим, уголовная антропология отмечает среди прирождённых преступников и особенно преступницы резко противоположный тип кукольное ангельское лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Каллантай. А сколько лиц бледных, скуластых, с поразительно асимметричными чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья? Сколько их этих от атеистических особей, круто замешанных на монгольском отовизме. Весь Мурома, чуть белоглазые. И как раз именно из них, из этих самых русичей из древлян славных своей антисоциальностью, давших столько удалых разбойничков, столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, бысяков, Как раз из них и вербовали мы красоу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж, девиться результатом. Тургенев упрекал Герцена: Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нём великую благодать, навязну и оригинальность будущих форм. Навязна форм. В том-то и дело, что всякий русский бунт, и особенно теперешний, прежде всего доказывает Да чего всё сторона Руси, из колена жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были разбойничьи муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся. Голькабатское пустосвят и сеятели всяческих лжией, избыточных надежд тысвар. Русь классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель. высокой хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем со всякой кромолой, сварой, кровавой неурядицыей и нелепицыей? Уголовная антропология выделяет преступников случайных. Это случайно совершившие преступления люди чужды антисоциальных инстинктов. Но совершенно другое, говорит она, преступники инстинктивные. Эти всегда как дети, как животные. И главнейший их признак, коренная черта жажда разрушения, антисоциальность. Вот преступница, девушка. В детстве упорно, капризно. Соотрачество у неё резко начинает проявляться в воле к разрушению. Рвёт книги, бьёт посуду, жжёт свои платья. Она много и жадно читает, и любимое её чтение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 ломал деревья, рвал обои, бил стёкла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. Типично антисоциален. И таких примеров тысячи. В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками. В мирное время они сидят под тюрьмам, по, по жёлтым домам. Но вот наступает время, когда державный народ восторжествовал. Двери тюрем и жёлтых домов раскрываются, Архивы сыскных отделений жгутся, начинается в акханале. Русская вакханалия превзошла все до неё бывшие и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал настенькину тёс. Послушать то, что думал Степан. Странное изумление. Степан не мог думать о социальном. Степан был прирождённый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 Все преграды, все заставы божеские и человеческие пали. Победители свободно овладели ею, каждой её улицей, каждым её жилищем и уже водружали свой стяг над её оплотом и святыней, над Кремлём. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня. Видит Бог, воистину так. После недельного плена в четырёх стенах Без воздуха, почти без сна и пищи, с забарикадированными стенами и окнами, я шатаясь вышел из дому. Куда? На отмошь, швыряя двери, уже 3 раза врывались в поисках врагов и оружия, в атаке борцов за светлое будущее. Совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каково освящено традициями всех великих революций. Вечерял тёмный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени. Хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обесчещенная, расстреленная и уже покорная, принимала будничный вид. Поехали извозчики